Глава 39. Лили. Фройд, Монтана. Август 1987 года. Загнанная в угол, среди свитеров и тайн, я таращилась на одель, элегантную, как всегда, все еще держа в руках шкатулку. Письма лежали на полу между нами. «Почему бы вам не поискать прячущихся незаявленных евреев? Мой сигнал точен, так что теперь все зависит от вас». «Кто вы такая?» «Спросила я». Адиль открыла рот, потом снова закрыла. Ее губы превратились в напряженную линию. Она вскинула подбородок. И точно так же, как я теперь смотрел на нее по-другому, она по-другому посмотрела на меня, настороженная с глубокой печалью. Когда она так ничего и не сказала, я подняла письма и сунула ей прямо в лицо. Она не шелохнулась. «Почему все это у вас?» — резко спросила я. «Я не сожгла их, как остальные». «А надо было!» «Я думала, вы были героиней, что вы прятали евреев!» «Увы, нет!» — вздохнула Адиль. «Только письма!» «От кого?» «От моего отца!» «Это безумие какое-то! Разве он не был копом?» Взгляд Адиль стал отстраненным, словно она увидела призрака. Молчание наполнило чулан, спальню, нашу дружбу. Слышались только одинокий зов затерявшейся чайки, грохот мусоровоза, переулке в добиении моего несчастного сердца. «В начале войны, — заговорил Адель. полиция арестовывала коммунистов. Во время оккупации они перешли на евреев. Люди писали доносы на соседей. Некоторые с писем приходили к моему отцу. Я их воровала, чтобы он не смог охотиться на невинных». «Так не вы их писали?» Уже задавая этот вопрос, я знала ответ. Адель уставилась на письмо, дрожавшие в моей руке. «Я не виню тебя в том, что ты рылась в моих вещах от скуки или из любопытства». Ее глаза стали холодными. Они превратились в щелки и смотрели на меня так, словно я была пустым местом. «Но поверить, что я могла написать все те слова? Что я такого сделала, что ты стала думать, будто я способна на подобное зло?» Адель повернулась к окну, и я поняла, что ей невыносимо было смотреть на меня. Я не имела права заглядывать в ее вещи, копаться в ее прошлом, извлекать на свет то, что она по каким-то причинам похоронила. Война, та роль, которую играл ее отец, может быть, даже повод, по которому она покинула Францию. Подумать только. Я вернулась домой раньше, потому что скучала по тебе. Адель тяжело опустилась на кровать и сидела не прямо, как в церкви, а горестно согнув спину. «Уходи», — наконец произнесла она. «И не возвращайся». «Нет. Пожалуйста». Энергично тряся головой, я шагнула к ней. «Как я могла обвинить ее в подобных деяниях? Мне бы понимать ее лучше. Я буду ухаживать за ее садиком, косить ее лужайку, убирать зимой снег. Я заставлю ее забыть мою глупость, мой импульсивный вопрос. Простите меня». Адель встала и покинула комнату. Я услышала, как открылась входная дверь. Адель ушла. В гостиной я закрыла дверь, потом расставила по местам книги, надеясь, что расставляя в правильном порядке. В ожидании я сидела на диване прям как палка. Боясь пошевелиться, я ждала час, потом другой. Она не вернулась. Ее тон был предельно резок и решителен. Так я и сказала, Элеонор. Я надеялась, что она раскричится, но она сказала... «Конечно, Адель рассердилась. Теперь ты понимаешь, почему мы с папой твердим тебе, что нельзя совать нос куда не положено». Но то, что я сделала, было намного хуже, чем просто совать нос, и я была слишком пристыжена, чтобы признаться до конца в своем преступлении. На следующий день я постучала в дверь отдельно, она не ответила. Тот вечер я написала ей виноватое письмо и опустила ее в почтовый ящик. Когда утром я уходила в школу, то нашла это письмо нераспечатанным на коврике под нашей дверью. На месте, пока другие молились о том, чтобы мы сокрушили советы до того, как они сокрушат нас, Я, стоя на коленях, молилась о прощении Адиль. После службы она разговаривала с отцом Мелани. Адиль сияла, рассказывая о Чикаго. Когда я подошла, она извинилась и ушла домой, вместо того, чтобы пойти в общинный зал. На следующей неделе я села на ее скамью, по-детски надеясь, что после «Отче наш», когда прихожане пожимают друг другу руки и говорят «Да прибудет с тобой мир», она, наконец, посмотрит на меня. Но Адиль перестала ходить на мессу. В общественном зале леди толпились вокруг буфета, угощаясь соком и пончиками, а Диль целый месяц пропускала воскресные службы. «Кто-нибудь видел миссис Густавсон?» — поинтересовалась миссис Иверс. «Я пыталась ее навестить», — ответила старая миссис Мердок. «Я слышала, что она дома, но она так и не вышла». «Как раньше?» «Хотелось бы мне, чтобы тогда мы были к ней добрее». «Мне тоже». Должно быть, случилось нечто ужасное. Даже когда умер ее сына, она не пропускала мессы». Элеонор решила, что молчаливое наказание тянулось уже достаточно долго, и отправилась к Адель. «Лили понимает, что поступила дурно», — высказывалась она в мою защиту, стоя на крыльце. «Но она еще молода, девочки часто ошибаются, однако она вас любит и скучает». Адиль позволила Элеонор произнести речь до конца, а потом тихо закрыла дверь. «Нуждаясь в божественном вмешательстве», Я отнесла Джо в церковь и зажгла все свечи, какие только смогла найти. «Мы молимся», — заявил Джо. Я дала Богу два дня. Когда он не откликнулся, я испытала более прямой подход и отправилась к священнику домой. Отец не пригласил меня в кухню. Без сутана он походил на старенького дедушку. Он придвинул ко мне тарелку печенья, но на этот раз я не испытывала голода. Прикинув, что полуправда лучше, чем никакой правды, Я изложила ему всю историю, старательно умалчивая о своих обвинениях в адрес Адель. «И это все?» — скептически спросил железный воротник. «До этого времени мне хотелось иметь в своем сердце некую тайну, нечто такое, что знала бы лишь я. Теперь такая тайна у меня была, но она не была волнующей, она была жалкой. Она поймала меня, когда я рылась в ее вещах, это ведь очень плохо». «Достаточно для того, чтобы она перестала ходить в церковь?» «Но почему она не позволяет мне сказать, как я сожалею?» «Иногда, если людям приходилось пережить большие трудности или их предавали, единственный для них способ выжить — отказаться от того, кто причинил им боль». Адиль никогда не возвращалась во Францию, никогда не упоминала о своих родителях или тетушках, дядях, кузенах. Адиль отказалась от всей своей семьи, поэтому ей не трудно было отказаться и от меня». Днем в субботу машина железного воротника остановилась напротив нашего дома и открыла свое окно и осторожно высунула снаружи, так, чтобы никто не заметил, что я шпионю. Отец Мелани и Адель вежливо разговаривали на ее крыльце о сборе средств для общественного буфета. Но как только отец Мелани упомянул мое имя, Адель скрылась в доме. Жизнь продолжалась без Адель. Я начала новый учебный год без наших уроков французского, Я не страдала так с тех пор, как умерла моя мать. Но у мамы не было выбора, а Диль сама решила держаться в стороне. Возвращаясь домой из школы, я проходила мимо ее дома. Занавески были задернуты. Я знала, что если подергаю дверь, она окажется запертой. В обеденный перерыв Мэри Луиза и Кейт устроились наружу, а я осталась в кафетерии одна. Ко мне подошла Тиффани Иверс. «Спорим, твоя мачеха ждет, не дождется, когда ты окончишь школу и свалишь подальше». Тиффани докучала Джона Брэдди, потому что его отец сидел в тюрьме, велела всем называть Мэри Мэтью с перечной пиццей из-за ее прыщей, а я — единственная в школе, у кого была мачеха. Развод был редкостью в городе, и смерть матери такой юной девочки и вовсе представляла собой особый случай. Несовершенно не хотелось, чтобы кто-то еще прошел через то, через что пришлось пройти мне. «Знаешь, как сказать мачеха по-французски?» спросила я. Тиффани уставилась на меня, ее пустые глаза наполовину скрывались за дурацкой челкой. И зачем только я потратила столько лет, сравнивая себя с ней, свою внешность с ее внешностью. Я вспомнила свитер, связанный мамой, и как меня больше заботило мнение Тиффани Иверс, чем мамины чувства. «Бельмер», сообщила я. «Это значит...» «Прекрасная матушка!» «И это называется французским?» «Звучит так, словно у тебя какой-то дефект речи!» Несколько лет назад это заставило бы меня разрыдаться, но теперь я знала, что людей, которые вам хамят, следует исключить из своей жизни. Я ушла. Прочь от ее скотских высказываний, от ее убогого ума. И почувствовала себя сильнее. Даже молча Адиль продолжала меня учить. В субботу в семь тридцать три я проснулась от визга с кубеду. «Эй, люди спать пытаются!» — крикнула я в коридор. «Оки-доки!» — заорал в ответ Джо и чуть-чуть убавил звук. «Джо и Бенжи. бенджи и Джо. Я любила их, но они сводили меня с ума. Каждый раз, как только я садилась, бенджи забирался ко мне на колени. Если бы в нашем доме пели хором, то это звучало бы так. «Джо, милый, ты не вытащишь пальчик из носа? Джо, сейчас же вынь палец из носа, вынь палец немедленно!» Боже, как я скучала по Адиль. Не было ни минуты, когда я не осознавала бы, что именно потеряла. Отшвырнула прочь собственной беспечностью и эгоизмом. Ко мне в комнату заглянула Элеонор. «Почему бы нам с тобой не прокатиться?» Сказала она. «Надо же тебе потренироваться перед получением прав?» «А как же мальчики?» «Мы никогда и никуда не ездили без них. Мы никогда никуда не ездили. Точка». «Твой отец не помрет, если присмотрит за ними? Сегодня только мы, девушки. Отправимся в Гудхоуп». Мне нравилось ощущать в руках рулевое колесо. Мурлыка не машины, когда я давила на газ. Просторы пастбищ коровы, провожавшие нас взглядами. Нравилось ехать в город, который имел больше одной радиостанции. А еще нравилось забыть о школе, о мальчиках, о том, как я обидела Адиль. В Гудхоупе проживали тридцать тысяч человек. До въезда в город за руль села Элеонор. Мы проехали мимо ресторана «Дайри Куин» и мимо отеля «Бест Вестерн», известных во всем мире. О Фройде имелись знаки «Стоп», перед которыми никто не останавливался. В Гудхоупе были настоящие светофоры. Мы припарковались перед самым большим в Монтане универмагом Бон. Это хороший по-французски. Пять этажей из светлого кирпича поблескивали на солнце. Даже двери здесь были потрясающими. Медь и стекло без единого пятнышка. Внутри нас встретил аромат «Уиндсонг». Острова косметики манили нас к себе. Элеонор подвела меня к прилавку косметики клиник, где продавщица была одета в длинный белый жакет, словно доктор, которому можно доверять. Она мазнула по своему запястью несколькими тюбиками помады. И это походило на образцы шелка. Мы втроем внимательно присмотрелись к ним, как будто выбирали шторы для особняка губернатора. Остановились мы на безупречном персике, и Элеонор достала чековую книжку. «Ты разве не собираешься взять что-то для себя?» Спросила я. «Не думаю. Ты заслуживаешь чего-нибудь приятного?» «Ну, посмотрим». Она явно смутилась, но я не поняла, почему. Ведь она замужняя дама, и это были ее собственные деньги. Ведь так? Я сжала ей руку. «Мы так далеко ехали!» Элеонор позволила себе убедить и купила тюбик бледного мака. Теперь она просто сияла. В бистро мезонин расположенном в цокольном этаже, мы выбрали столик рядом с плексигласовой оградой, чтобы можно было наблюдать за прохожими, как будто мы в каком-нибудь парижском кафе. Когда мы уже сделали заказ, я заметила, как элегантная продавщица подтянула свои чулки, когда думала, что на нее никто не смотрит. Официантка поставила на стол клубный сэндвич для Элеонор и горячий сэндвич «Френч Дип» для меня. «Ты довольна сегодняшним днем?» — спросила Элеонор. «Ну да». — ответил я, обмакивая сэндвич в соус. После ланча мы с помыли руки в дамской комнате, перед зеркалом сменили помаду на губах. Я никогда прежде не чувствовал такой близости к мачехе. Будь мы французами, это был бы момент, когда от формального «вы» переходят к неформальному «ты». Мы сели в машину и поехали из города. Элли настроила радио на нашу местную станцию. Впереди на горизонте уже показалась водонапорная башня Фройда, водяной замок по-французски. Повернув на нашу улицу, мы увидели пожарную машину. За пять кварталов трудно было разобрать, но вроде бы она стояла прямо перед нашим домом. «Мальчики!» — вскрикнула я. Элли прибавила скорости. Нас не было здесь всего день. Неужели Джо сумел как-то найти в ящике буфета спички? «Пожалуйста, пусть с ними все будет в порядке», — молилась я. Но машина стояла перед домом одель. Дым сочился из ее окна. Один из пожарных вытаскивал из ее дома пустой пожарный шланг. Элли ударила по тормозам и выскочили из машины. Вокруг уже собрались соседи, там же мы нашли Адиль, бессильно сидевшую на тротуаре. Миссис Иверс накинула ей на плечо одеяло, но Адель, похоже, не заметила этого. «Что случилось?» — спросила Элли шефа пожарных. «Кухонный пожар», — ответил тот, что-то забыли в духовке. «Печенье профессора Коэн», — пробормотала Адиль. «Я все больше и больше думаю о ней». Это я виновата. Такое случается? Постаралась успокоить ее Элли. Мы обе присели на корточки рядом с Адиль. Я виновата, повторила она. Но вы же не нарочно, возразила я. Адиль посмотрела на меня. И я ужасно обрадовалась. Мне было все равно, что она смотрит на меня, как на незнакомку, широко раскрыв глаза. Мне так жаль, произнесла она. Я нервно сглотнула. Нет. «Это ведь я! Мне хотелось сказать ей так много, что я люблю ее, что ее прощение имеет для меня огромное значение, что я до сих пор сожалею...» «Почему бы тебе не зайти к нам?» — предложила Элли. Я проводила Адиль в наш дом, в мою спальню, и она легла на кровать. «Хотите, чтобы я ушла?» — спросила я. «Сядь!» — она похлопала по краю кровати. «Я хочу, чтобы ты знала». Во время войны случалось многое о чем никто не говорит даже сегодня. Дела настолько постыдные, что мы похоронили их на тайном кладбище, а потом навеки забросили могилы». И, держа меня за руку, Адель стала описывать действующих лиц. «Дорогая маманы практичная Евгения, шумный папа, Рыми, озорной близнец, которого я могла видеть каждый раз, когда смотрела на Адель, его девушка Битти, храбрая библиотекарша, Поль, такой красивый, что я тоже в него улюбилась». Маргарет, такая же веселая, как Мэри Луиза. Мисс Ридер, графини и Борис. Сердце, душа и жизнь библиотеки. Люди, которых мне никогда не узнать и никогда не забыть. Они жили в памяти о деле, а теперь поселились, и в моей. К тому времени, когда она закончила, я ощущала всю эту историю, как прочитанную книгу. Она стала навеки частью меня самой. Когда нацисты являлись в библиотеку, я дрожал за стеллажами. Относя книги профессора Кою, я спотыкался об улажники мостовой, боясь, что фашисты догадаются о моих целях. Когда еды становилось все меньше, у меня бурчало в животе, и я раздражалась. Я читала те чудовищные письма и не знала, что делать. Вы были такой храбрый, сказала я Адель. Мы не закрывали библиотеку, и люди были уверены, что смогут взять там книги. Я делала слишком мало, вздохнула она. Мало? То, что вы делали потрясающе, вы давали читателям надежду. Вы показывали им, что даже в худшие времена люди остаются добрыми. Вы спасали книги и людей, вы рисковали жизнью, чтобы обмануть чертовых нацистов. Это невероятно. Если бы я могла вернуться в прошлое, то сумела бы сделать больше. Вы спасли людей, спрятав письма. Если бы я уничтожила все вороньи письма сразу, как только их увидела, тогда было бы спасено куда больше жизней. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять, что именно необходимо делать. Я чересчур тревожилась, как бы меня не поймали. Не хотелось продолжить спор, но Адиль уже закрыла глаза. За обедом, Адиль в это время дремала, Элли и папа решили, что она должна остаться у нас, пока ее кухню не отремонтируют, а потом просто стали болтать о том о сем. Я же продолжала размышлять о вороньих письмах. Мне нравилось думать, что я сама не стала бы арестовывать невинных людей однако я уже убедилась в том, что способна слепо поверить во что-то и внезапно разъяриться. Наблюдая за тем, как папа ест бобы, я заметила, что его волосы начали сидеть, и мне захотелось понять, какие тревоги мучают его по ночам, что он готов сделать ради защиты своей семьи. Я снова мысленно прошлась по истории, ощущая, чувствуя, что в ней чего-то не хватает. Каждое лето мы с бабушкой Джо посиживали летними днями на ее скрипучем крыльце и пили лимонад. Бабушка обожала собирать пазлы. Рассыпав кусочки на столе, мы воссоздавали голубые небеса над баварскими замками. А поскольку обитали мы посреди пшеничных полей, эти составленные с кусочков фотографии были моим первым взглядом на внешний большой мир. Бабушкина привычка собирать по две картины в неделю обходилась дорого, поэтому мама покупала их поддержанными. Довод за – дешево, довод против. Можно было потратить часы, чтобы понять – Какого-то кусочка не хватает, он потерян задолго до того, как картинка оказалась на благотворительной церковной распродаже. Прошло довольно много времени с тех пор, как я испытывала разочарование из-за некомплектного набора. Но теперь я узнала это чувство. В истории Адиль не хватало какого-то элемента. Частицы рамки или одного из уголков. Если Адиль любила Поле, почему она вышла замуж за другого человека?